«Глава двенадцатая. Где это я?» Много времени прошло с тех пор, когда Азар последний раз чувствовал беспомощность от пребывания во тьме. В момент своего пробуждения много лет назад он стал хищником, для которого тьма – лучший друг и союзник, а сейчас все было как тогда. Ничего перед глазами не было. Повернув голову, он понимал, что стоит на земле, но не видит абсолютно ничего – От мира вокруг не было никаких звуков, никаких запахов. Тут же, подняв руку, он коснулся своего лица. Его шрамы, оставленные родным братом, все еще ощущались под повязкой, и пусть боль от них давно прошла, по душе тут же прошла волна давно затаенной злости. Пустота вокруг него дрогнула, и Азар ощутил, как этот черный мир стремительно меняется. Легкое касание к своей старой, но все еще кровоточащей ране вызвало в нем злость — напомнило о том бессилии, которое он практически забыл и теперь ощущал вновь. И именно из этой злости, от этого гнева вспыхнул в этом мире первый огонек, так же, как вспыхнул тогда, много лет назад. Маленький, тусклый огонек, который тут же разросся во все стороны, озарив весь мир ослепительным золотым заревом. Крохотная тень, которая всегда была рядом с ним, так же, как и он, пробудилась от сна – Потоки духовной силы завертелись в этом мире, поднимая к небу волны колоссального могущества. «Понял», — подумал Азар. Это было его духовного моря. Обращаясь внутрь себя, к своей собственной силе, можно было его ощутить. Но он был так истощен и ранен, что даже не понял, где именно сначала оказался. Он никогда раньше не видел это место таким пустым, таким безжизненным и слабым. Повернувшись к бушующей перед ним силе, он начал понимать, почему именно оказался здесь. Ведь раньше, сколько бы раз он сюда не приходил, всегда видел только заспанные, едва-едва способные что-то различить глаза. А сейчас он чувствовал на себя отчетливый взгляд. Взгляд монстра, который жил рядом с ним бок о бок с самого рождения. Чудовище настолько страшного и злого, что одна его аура заставляла сам мир вокруг Азара трепетать. Но он... Этого взгляда не боялся. Напротив, он тут же шагнул вперед, приблизился к Духовному морю, его волны вспенились, вздымаясь еще выше, протянул руку, и импульс чудовищной силы прокатился по этому миру, выдергивая его обитателей из грез и скидывая с собой их остатки долгого сна. Проявляя на к небу волне лик бесконечно древнего чудовища и духа, лик, который не раз видели все в окружении Азара, потому что он носил его прямо на себе. И теперь он сам впервые мог посмотреть на него со стороны. На этот золотой череп, в глазницах которого горел яркий, пронизывающий до костей свет. «Ты!» Протянул был азар, и на этом черепе в миг проступила пугающая улыбка, обнажившая несколько сотен тонких, но остро отточенных зубов. «Мы...» «Молодая госпожа, вот, попейте немного». «Не нужно», — отмахнулась девушка от протянутого ей бурдюка с водой. «Если продолжите изводить себя, ему это не поможет», — сказал старик Пань после небольшого вздоха, продолжая настаивать. «Ладно». Сидя на земле и обхватив руками колени, Аша с большим трудом нашла в себе силы поднять голову и взять протянутый ей бурдюк. Сделала из него глоток, и на этом ее силы кончились. Прямо за ее спиной... Стоял большой шатер, вокруг которого толпились ее товарищи, но из всех вокруг только она оказалась такой разбитой. Ее одежда все еще была в грязи и застывшей черной жижи. Все тело источало запах, как от тех оживших трупов, но у нее не было сил даже переодеться. Это я виновата, сказала она, опустив бурдюк к земле, но забыв его как следует закупорить. Мм. немногословно выдохнул старый дворецкий. тихо присев на землю рядом с ней, наблюдая, как опущенный к земле мешок с водой медленно пустеет. «Если бы не я, он бы не пострадал настолько сильно». «Хотите правду?» — спросил тот как-то неожиданно, даже для самого себя. «Мне не нужно твое утешение». «Я...» — сказал был старик, но слегка запнулся, а затем после этой паузы все же решил продолжить. «Думаю, что был бы намного счастливее, если бы он умер». Проговорил он абсолютно спокойным голосом. «А?» Тут же вздрогнула Аша, повернув голову. «За последнее время я себя хорошо опознал», спокойно сказал старик Пань. «Я довольно завистлив и ревнив. Меня злит, что именно благодаря ему я смог получить эту силу. Меня злит, что все то, что я теперь имею, пришло ко мне из-за него». «Пожалуйста, не продолжай». Попыталась остановить его Аша, но тот все еще намеревался говорить. «Помните тот день, когда вы пришли ко мне, молодая госпожа?» — спросил он. Тогда он в открытую надо мной насмехался, унизил и избил. Наглядно показал, что я не быть на его месте. Стиснув кулаки, старик медленно опустил их к земле и буквально утопил в грунт. «И что меня больше всего бесит?» — сказал он. «Этот ублюдок был абсолютно прав!» — прошипел закипающий старик и тут же успокоился, словно секунду назад не злился вовсе. «Он во всем был прав», — сказал он. «Я действительно жалок. Я действительно слаб. Я не могу стать для вас опорой. Я не могу сделать то, что делает он». «Этот монстр», — проговорил он, неосознанно бросив взгляд через плечо и посмотрев на закрытую палатку. «То, что он делает, то, как он это делает, все это заставляет мою кровь кипеть». Когда я смотрю, как он рвёт врагов на куски, на которых мне даже посмотреть страшно. Я буквально испытываю трепет». Аша не знала, как это комментировать. «Этот человек...» — продолжил говорить старик. «Молодая госпожа, он поистине невероятен. И именно поэтому, возможно, все мы решили, что можем самое сложное скинуть на него». Слегка улыбнулся дворецкий край рта. «Именно он привёл вас на этот турнир». «Именно он позволил вам встретиться с матерью». На этом моменте его взгляд стал слегка суровым. «Помог узнать, кто именно стоит за смертью вашего отца. Я помню, как он говорил, что этот поход совсем не шутка. Помню, как он говорил, что его сил на всех не хватит. И был он тогда, как мне кажется. Предельно серьезен, молодая госпожа». Спокойно закончил старик, посмотрев на девушку лишь краем глаза. «Я поняла». Спокойно кивнула та, возвращая себе ясность сознания. «Вы ведь его любите, да?» Неожиданно спросил старик, от отчего девушка аж вздрогнула. А он в ответ на это улыбнулся лишь сильнее. «Влюбиться в человека!» Протянул старик. «Это плохо?» Робко спросила та, даже не пытаясь это отрицать. «Да откуда мне знать?» Усмехнулся тот. «Я просто хотел сказать, что он не маленький мышонок, которого можно удержать в клетке». сказал старик. «Он монстр, действительно монстр, такой, от которого вся кровь в жилах закипает. Он может быть ранен, может истекать кровью, но быть тем, кто он есть на самом деле, не перестанет никогда. И посадить на цепь вы его не сможете, сказал он. Ни сегодня, так завтра он проснется, а затем снова будет драться и так по-новой, до тех пор, пока на самом деле не умрет». «Я не позволю», Резко высказалась та. «Теперь я тоже могу драться». «Правильно», — медленно кивнул старик. «Это я и хотел услышать». Стряхнув в себя остатки хандры, Аша все еще продолжала сидеть, но правая рука неосознанно сжала в кулак кольцо демонического бога. «Защитите его», — сказал старик. «Так же, как и он защищает вас. Ведь он тоже, без сомнений, к вам совсем неравнодушен». «Я поняла». кивнула его собеседница, совсем немного улыбнувшись, а затем подалась вперед и решительно поднялась на ноги. «Пойду переоденусь».